Глава 12 Торжественный выезд получился на славу. Привратники других домов провожали взглядом повозку, рядом с которой шла нарядно одетая кошка, и явно запоминали детали, чтобы пересказать хозяйкам. Индира шла не просто так, а внимательно смотрела по сторонам. На улице битв дешевых таверн не водилось, А вот на улице Стражниц таких мест было много. Надо ведь усталым женщинам после службы выпить где-то кружечку финикового пива, съесть лепешку да потискать хорошеньких подавальщиков. Возница чуть свесился с облучка и спросил. «Сначала на рынок, госпожа, или на улицу Стражниц?» «Рынок». Там попытаемся узнать, где эти дочери пустынных сук сейчас. Понял? Мужчина поправил шляпу с колокольчиками и направил коней направо, к самому большому рынку Белого города. Торговая площадь располагалась не в центре, а ближе к внешней стене. Рынок дело шумное, а почтенные семьи не хотели шума и грязи у своих ворот. Тем более, что на рынок Обычно посылали слуг, а более тихая торговая улица опоясывала центр белого города, и на ней можно было купить все то же самое, только чуть дороже. Индира шла по улице, нацепив самое высокомерное выражение лица. Однако на самом деле, благодаря своему росту, она оглядывала толпу, ища ближайшую в ватагу стражниц. Рынок для службы считался весьма благодатным местом, так что воительница подозревала, папенькины дочки служат тут. Обнаружив пяток стражниц под навесом торговца с сушеной рыбой, мидиями и кальмарами, кошка остановила возницу и велела ему отвезти повозку к ближайшей стоянке, а сама помогла выбраться из повозки женихам. «Идемте вон в ту лавку с кожаными изделиями, выбираете мне подарок, капризничаете, хихикаете, в общем, ведете себя, как женихи на выданье, а я пока с девочками пиво попью». «Фи!» — манерно оттопырил пальчик Скорпион. «От госпожи будет пахнуть пивом и рыбой. Фи!» «Купи себе благовоний, красавчик!» — смыкнула Индира, перебрасывая в руки блондинчика кошель. Потом она неторопливо отвела закутанных мужчин к лавке, постояла рядом с мученическим видом, слушая, как они обсуждают сумки, пояса, ремешки и ошейники для домашних любимцев. Многие в Белом городе держали кошек, чтобы защитить дома и амбары от крыс и мышей. Да и собак приходилось держать на окраинах. Не всегда высокие стены могли защитить от пустынных котов или люхих людей. «Все, мальчики!» — наконец довольно громко объявила она. «Я устала. Пойду выпью пиво. Разбирайтесь без меня». Женихи возмущенно загалдели, но Индира уже нырнула за плетенную перегородку и кинула монетку подавальщику. овальщику. «Пиво, малец! Ух, довели!» стражницы сочувственно посмотрели на дорого одетую кошку. Эти мужчины! Индира демонстративно утерла со лба пот и присосалась к поданной кружке. Перед церемонией готовы весь рынок скупить, а пуще того замучить будущую жену своим щебетанием и просьбами посмотреть: идет или нет. Но откуда я могу знать, Идет ему розовый кушак к белым шароварам или нет? По мне, так тряпка и тряпка. О, сестра, это только начало!» Звонко рассмеялась одна из стражниц, самая взрослая в пятерке. «Если бы я знала...» — пробурчала Индира, отпевая еще пиво. «Никогда бы не согласилась на такое количество женихов!» Все трое твои Присвистнула старшая. Стражницы помладше облизали взглядами ладные и довольно высокие фигуры парней. Только Айдан был невысоким и хрупким. Зор и хара отличались немалым ростом и широкими плечами, что можно было заметить даже в закрытой мужской одежде. «Ага», — утерла скупую слезу кошка. «Да не завидуйте!» а не беспреданники. заключила договор, когда я была еще ребенком, да внесла условия в завещание. Вот теперь мучаюсь. Стражницы, понимающие, подцокали, и когда Индира кинула подавальщику монетку и затребовала еще кувшин, плавно переместились к столику воительницы. Готовиться к свадьбе в одиночестве не дело. Так ведь невеста и передумать может. Под финиковое пиво женщина обсудили мужчин, брак, мужские капризы, любовь к сладостям и нервные истерики. Потом перешли на службу и мужей. Индира не понаслышке знала, сколько могут выйдут стражницы. Но ее поджимало время, поэтому она, сделав вид, что слегка захмелела, спросила, не видали ли ее новые подруги ее старых подруг. Услышав имена, стражницы дружно скривились, как будто съели лимон без сахара. «Эти дети пустынных шакалев сегодня сказались больными», — наконец фыркнула одна из стражниц. «Каждый раз, когда солнце печет, у них находится причина не выходить из дома», — добавила другая. «Зачем тебе эти дочери бегемотов и крокодилов?» Подозрительно осведомилась третья. «А-а-а-а!» — махнула рукой Эндира. «Они заняли у меня денег. Обещали сразу отдать, и все тянут». В ответ стражницы раскатились громким смехом. «Можешь попрощаться со своими монетами?» — сказала самая молодая. «Да-да, и радуйся, что легко отделалась», — добавила та, которая все это время молчала сделала очень расстроенное лицо и бросила взгляд на женихов торгующихся у лавки. Оттуда слышались визгливые причитания и цветистые проклятия. Только женихам не проболтайтесь попросила она, заказывая еще кувшин пива, а много заняла младшая стражница еще не потеряла любопытство. Сем связок белых монет вздохнула Индира. О -о, -о, -о, -о, -о, о о протянули женщины хором. «Сумма была приличная. Коня не купишь, но месяц-другой пить пиво и объедаться мясом в таверне средней руки можно». «Так почему не отдадут? Мне эти женщины показались приличными стражницами». «Ха! Так они же папенькины дочки!» Чуть не хором заявили хранительницы порядка. Им все матери покупают. От службы увиливают. А если пожалуешься кому, сразу станет ясно, что эти гадюки у половины Белого города на коленях сидели до оголовьем меча играли. Поздыхав, Индира все же вызнала у стражниц, где бывают должницы, и кивнув еще пару монет на пиво, Вернулась к женихам. Парни уже устали изображать интерес и торговаться, поэтому очень обрадовались ее возвращению. Так и сказали. «Ну и здоровы же вы, госпожа, пиво пить и языком чесать!» Цыкнув на болтунов, Индера быстро пересказала им все, что удалось узнать. «Думаю, эти пустынные гарпии прячутся где-то поблизости». «Не в домах же матерей они собирают соратниц!» Завершила она свой рассказ. Айдан покачал головой и манерно похлопал от себя по губам. «Госпожа потратила столько времени и еще больше пива, чтобы узнать такие милые пустяки!» Индира покраснела. Пива она не пила, умело сплескивая его в поилку для лошадей. Да и узнала все же немало. Она открыла рот, чтобы поставить жениха на место и... Вместо ругани покачала головой, вспоминая тетку. Что ж, осудить другого за лень легко. А что успели сделать вы? Мы успели узнать. Айдан замолчал, поправляя головное покрывало, изящно укладывая складки вокруг лица. Кошка терпеливо ждала. Такие штуки с ней пытались проделывать и сладкие мальчики на одну ночь, и младшие братья. Главное — выглядеть равнодушной, не раздражаться, и мужчинам быстро надоедают попытки зацепить. Айдам сморщил нос, когда понял, что шалость не удалась, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Младшая дочь госпожи Киммии». Сняла вместе с подругами таверну в самом начале пивной улицы. Говорят, они что-то собираются отметить, но уж очень много там собралось отвязных девиц с оружием. И ни одного мужчины. Даже подавальщика прогнали. Индира хмыкнула. По традиции, собираясь в поход, кошки не отвлекались на мужчин, проводя последний вечер перед битвой в кругу костра. Дочери старых кошек могли невольно подхватить привычки матерей. Да и в походы они, наверное, хоть раз доходили. Все же в таких семьях блюдут традиции. «Что ж, идем в повозку», — сказала она женихам. «Едем к таверне». «Но, госпожа», — напомнил Айдан, «неприлично столь юным мужчинам появляться в таком месте». «Вы будете не одни», — ответила Индира и свистом подозвала возницу. «А еще на повозке будет висеть это». И она показала женихам желтый шарф, который прихватила на такой вот случай. Желтыми шарфами называли мальчиков для удовольствия. Никто не удивится, если повозка с таким знаком подъедет к таверне. Индира ждала от женихов ужаса, стонов, закатывания глаз и, возможно, обмороков, но услышала лишь три смешка. Ей почему-то сразу стало легче. Может, потому что операция по спасению сына Мендеса превратилась в в балаган с переодеванием?